Эпилог. Что-то гулко лязгнуло, и я очнулся. Вокруг меня хлопотала какая-то женщина в белом. Не понимая, где и что со мной, я огляделся по сторонам. Быстро сообразил, что нахожусь в больнице. Как я тут очутился, вспомнил не сразу. «О!» — медсестра заметила, что я пришел в себя, задала пару вопросов и позвала доктора. Постепенно память возвращалась. «Точно!» Я был в сквере, узнал, что на самом деле случилось с Хасина, прочитал последнюю страницу тетради слез и разревелся. Думаю, я выплакал намного больше чайной ложечки слез, но почему-то не умер. Хасина погибла на месте до прибытия скорой, а мне кажется, еще предстояло помучиться. В голове звенела пустота, а доктор говорил какие-то мудренные вещи. Когда лекция окончилась, в палату вошел отец. «Какое счастье, Кэй! Какое счастье!» Он, проливая слезы, хлопал меня по плечам. Никогда не видел, чтобы отец плакал. Даже когда мама не стала. Может быть, тайком, чтобы не ранить мои чувства. И все же сегодня я в первый раз видел его слезы. Я привык видеть лишь его гнев, потому только диву давался. Надо же, сам черт способен прослезиться. Еще где-то час отец пробыл со мной в палате, но потом уехал обратно на работу. И так оказалось, я проспал двое суток. Температура поднималась до 40, но сейчас ее уже сбили, и послезавтра, если состояние стабилизируется, меня переведут в отделение общей терапии. Почему я не умер? Чтобы разрешить эту загадку, как объяснил доктор, надо дождаться результатов анализа моих слез. Телефон полностью разрядился, но отец после работы завез зарядку. Мамока несколько раз спрашивала, как у меня дела, и явно переживала — Я написал, что жив, и только тогда обратил внимание, что она прислала еще кое-что. То видео все поменяло. Судзуна и правда не покончила с собой. Писала она и давала ссылку на новостную статью. Я прочитал, что видео стало решающим доказательством вины водителя и его будут судить за неосторожное вождение, повлекшее гибель человека. Даже если его осудят, Хасина все равно не вернется. И все же мне стало намного легче». На этот раз в комментариях поносили водителя, а Хасина жалели. По моей щеке скатилась еще одна слеза. Через неделю меня по результатам обследований отпустили домой. Оказалось, кислотность моих слез сильно снизилась в сравнении со значениями, характерными для болезни, и врачи полагали, что именно поэтому я выжил. Спросили, что, по моему мнению, могло измениться, и я честно признался, что в последнее время в глазах часто возникало ощущение жжения. Слезы, выработанные железой, если не выкатываются из глаза, через слезную точку всасываются в носослезный проток. Врачи не уверены на процентов, но, вероятно, частое отведение несостоявшихся слез вызвало снижение концентрации кислотообразующего вещества. Адокрия проявляется в виде высокой температуры только когда слезы выходят за пределы организма. В моем случае они прежде активно впитывались тканями тела. Может быть, все дело в этом. Врач подробно объяснил мне результаты текущих наблюдений, активно присыпая речь научными терминами, но я ничего не запомнил. В общем, прежде подобных случаев описано не было, и мне предстояло принять участие в полномасштабных исследованиях с привлечением специалистов. «Если объяснение и в самом деле именно такое, то меня спасли постоянные стимуляции слезных желез, которые мне устраивала Хасина. Именно ей я косвенно обязан жизнью. Мне велели раз в неделю показываться в больнице. Мамоку все еще не выписали, поэтому заседание кружка пришлось временно приостановить. Я пока только привыкал к опустевшему кабинету, в котором больше не было Хасина. Вспоминал ее и проливал слезы». Спустя несколько недель врачи пришли к выводу, что в разумных пределах я могу плакать, не опасаясь за свою жизнь. И в самом деле, температура повышалась, но в обморок я больше не падал. Голубой оттенок и слез практически исчез. Каждый вечер я смотрел кино. Прошелся по списку с самого начала тетради слез. Комментировал впечатления Хасина. Наконец дошел до тех фильмов, что мы смотрели вместе, вспоминал, как она тогда ревела и тоже плакал. В середине марта Мамоку благополучно отпустили домой, и в новом триместре она поступала в наш класс. Мы собирались с апреля возобновить занятие кружка. Но прежде, в конце месяца, я случайно наткнулся в книжном на Фурухасе. Он взял с полки крохотную слезинку и пристально изучал обложку. А потом отнес книгу на кассу. «Фурухасе, давно не виделись». «Что? Сыяма, ты?» «Привет, а я как раз обедать шел. Давай со мной». Приятно видеть, что он совсем не изменился. Из книжного мы переместились в ближайшую кафешку. «Я тут углядел краем глаза, что ты купил крохотную слезинку. Я ее читал», — сказал я, уплетая бургер. Удивился, что мой приятель решил прочитать книжку о болезни, которая отняла у него младшую сестру. «Блин, так ты видел? На самом деле я давно к ней присматривался. Услышал, что автор тоже болеет до криви, и мне стало интересно». «Да? Ну, она довольно любопытная». В последнее время я стал плакать от таких вот трогательных слезодавилок. Раньше ни в одном глазу. Но после той вспышки как-то само собой началось. Странные дела. Весело признался Фурухаси, уплетая собственный обед за обе щеки. Видимо, тот инцидент пробудил спавшие в нем чувства. Он ведь явно был довольно эмоциональный тип. Уж на что мы мало друг друга знали, и то я понял. Просто на время из его эмоционального спектра начисто исчезло горе. «Пойдем на весенних каникулах в кино». Присмотрел один сопливый фильмец, но я очень хочу, чтобы ты тоже расплакался. Плакать приятно. Ага, давай. Все, договорились. Мне живо вспомнилось, как стремилось довести меня до слез Хасина, и глаза опять начали жечь. Может, и стоило рассказать Фурухасе об Адакрие, но я все же не стал. Она у меня уже проходит, так зачем? И вот мы договорились вместе пойти не только в кино, но и на очередной слезный вечер». Мой приятель очень раскаивался и хотел попросить у сотрудников центра прощения. Настала весна, и я отправился навестить могилу, где спала Хасина. Ни один, вместе с совершенно выздоровевшей мамокой. По дороге сэмпай купила целую охапку гербер и в ответ на мой вопросительный взгляд объяснила, что это любимые цветы Хасина. А ведь и правда, я не знал ни ее любимых цветов, ни любимого блюда, стало немного тоскливо. Мамока, так и обнимая цветы, пристально смотрела на каменную стеллу. Ветер взметнул ее длинные волосы, и я не видел, какое выражение застыло на ее лице. Саямакун, ты уже привык?» «К чему?» — уточнил я, поливая могильный камень водой. «М «К миру без Судзуны, наверное». Наконец Мамока расставила цветы по вазам для подношения и зажгла благовония Я присел рядом и тоже сложил руки в молитве. «Нет, не привык. Вчера опять видел ее во сне. Я даже не усомнился, что она жива, и мы болтали, как ни в чем не бывало. Она, как всегда, расплакалась. Но как проснулся, ее нигде нет. Когда об этом вспоминаю, в груди становится тесно, и так без конца». «И у меня так же», — промолвила сэмпай, становясь серьезнее. «Надо же, Судзуна даже во снах у тебя рыдает. Ну что за плакса?» Несмотря на улыбку, по щеке мамоки скатилась слеза. Еще год назад я удивлялся, почему вообще люди плачут, но теперь понял, что слезы неотъемлемая часть жизни. Печальные и счастливые, обиженные и радостные. Я решил, что, как и Хасина, отныне не буду стыдиться слез даже на людях. Она научила меня, что это нормально. Со временем слезы становятся нашей силой. «Ой, ты плачешь? Кажется, я в первый раз такое вижу». Я и сам заметил только после слов Мамоке. А значит, и перед Хасиной я лил слезы впервые. Наверняка Судзуна обрадуется. Наконец-то полюбуется плодами своей работы. «Брось», — усмехнулся я, но слезы как лились, так и лились. И вскоре я уже ничего перед собой не видел. Чего не хотелось, так это на глазах у Мамоки и Хасина грохнуться в обморок, поэтому я постарался взять себя в руки. Увы, тщетно. «С тобой все в порядке?» «Да». Температура больше так не скачет, и у меня с собой понижающая на всякий случай, ответил я, все так же проливая слезы. Мамока одолжила мне платок. Я думаю, Судзуна была счастлива, что вы познакомились. Без тебя она бы покончила с собой, но ты вытащил ее душу из пучин отчаяния. Ласково, как будто утешая маленького ребенка, уверила меня она. Горло сжималось, и я просто кивнул. Мамока Сымпай. Ты замечала, что иероглиф «плакать», если разбить его на элементы, записывается, как стоять в воде? Даже самые грустные слезы не свалят нас с ног. Ладно, это не я сам заметил, а Хасина. Но с этой мыслью я собираюсь прожить жизнь за нас обоих». «Хорошая мысль», — ответила Мамока, смахивая слезы. «Наверное, еще много будет дней, когда я буду вспоминать почившую подругу и горько о ней плакать». Но сколько бы раз не разбилось сердце, я буду снова и снова вставать на ноги. Пойдем, и сегодня заедем в гости к Судзуне. Ага. Я вытер лицо, и мы пошли обратно той же дорогой, что привела нас сюда. Несколько шагов спустя я обернулся. По облитому водой могильному камню протянулись мокрые дорожки. Опять что ли ревешь? Сдерживая слезы, мысленно засмеялся я.